Глава пятая. Деда соседского кота жизнь побила крепко. Где только он не бывал, везде находил приключения на свой хвост. Как-то встретились мы у магазина, прошвырнулись по отделам, остановились у витрины с мясом и скоренько выскочили, чтобы по хребту не получить от охранника. Расположились рядышком, кинули свои кости на травку, чтобы погреться на солнышке, «Говорил я вам или нет, но повторюсь, что мы, кошки, общаемся между собой на ментальном уровне. Понятное дело, что рты для этого раскрывать не надо. Тогда-то он и поделился со мной одной мудростью. «Малыш, никогда, запомни, никогда не глотай целиком сосиски, каким бы голодным ты ни был, иначе вырастет второй хвост». «Врет», — подумал я. «Дед тут помер давно». А я и помнить о нем забыл. Вышел как-то погулять по городу. Иду медленно, Мурлычу песенку И слышу странный шелест. Такой бывает при сильном ветре, Когда он гонит по дороге Упаковочный пакет. Я эти пакеты обожаю. Залезешь в него, А в нем чистота и порядок. И шерсть чистить не надо, И тепло, И от врагов защита. Удивительно, но ветра-то в тот день не было. Опасливо оглянувшись, я увидел кота с двумя хвостами. Подумал, что на солнце перегрелся. Остановился. Помотал головой, чтобы морок сошел. Но чудо-кот не исчез. Я пошел следом, чтобы понаблюдать за неведомой зверушкой. Пригляделся к хвостам. Вы не поверите, вторым оказался вовсе не хвост. это из задницы бедолаги тащилась целлофановая обертка от сосисок. Тут я о предупреждении деда и вспомнил. Понял, почему нельзя глотать сосиски. Теперь, когда иду мимо витрин с сосисками, ржу до да колик в животе. К чему я это рассказал? Поняли? Конечно, поняли. Вы же внимательный читатель. Это еще одна история без прикрас о сладкой жизни собратьев. Ответьте мне на милость. Найдется ли среди вас хотя бы один человек, готовый стать котом? Вот и я говорю «нет». Позвольте на этом истории про котов не закончить. Ведь я только слегка размялся. Дальше вас ожидают увлекательные истории о моей жизни и котов в целом. Если я вам полюбился, то заведите кота и сами станете свидетелем его приключений. С нами, с котами, не соскучишься. Пусть в вашей жизни обязательно появится кот. Ну как? Интересно? Шш. «Слышите? Мыши скребутся. Пошел я охранять сон моих подопечных, хозяев. А то завтра получу веником по загривку, если нарушу закон сохранения энергии. Встретимся далее, и я поведаю о мечтах и приключениях».